Глава 16. Двигался отряд быстро, позволяя лишь короткие остановки каждые два часа. Под ногами лошадей хлюпала вода, а из-за луж мощенный тракт практически не было видно. Однако нас сопровождали опытные проводники, которые не раз ходили этой дорогой. Так что они безошибочно указывали направление и вели группу к цели. На одной из таких остановок, когда давали отдых лошадям, ко мне подошел Красноволосый с извинениями тана Вилен, прошу прощения. На миг показалось, что вы похожи на девушку, которую я считал погибшей. Всему виной передрассветные сумерки и легкое сходство. Теперь-то я вижу, что ошибся. Но в тот момент будто молнией прострелила. Прошу, не злитесь. Я не желал ничего плохого. И в том сравнении нет ничего оскорбительного. Наоборот. Лаисия Ангрин, я обязан жизнью». Меня до сих пор мучает чувство вины, что девушка погибла, а я так и не сумел вернуть долг. Лиера Вилен, поправила парня, я не благородного происхождения. А в остальном забудьте о проблеме. У меня нет претензий. Обознались, с кем не бывает. Со мной не бывает. Наверное, я до сих пор не верю в ее смерть, хотя это случилось на моих глазах. Мне жаль, изобразило сочувствие. Если не можете вернуть долг жизни, позаботьтесь о ком-нибудь. Кем дорожила ваша подруга? Возможно, она сейчас пирует в чертогах Раду и наблюдает за вами. Я не говорил, что Лаиса была охотницей. Исполнился подозрительность Рингар. А я мысленно отвесила себе под затыльник. Надо же так проколоться. Это всего лишь предположение. Прошу простить, если ошиблась. Я сама верю в Раду, вот и рассудила со своей точки зрения. Выкрутилась я. В том-то и дело, что вы не ошиблись. Но мне странно видеть Эльфирку, которая почитает Рааду, а не Елара. Почему так? Это мое личное дело, в кого верить. Вы подошли извиниться, я извинения приняла. Что-то еще? Резче, чем следовало, осадила парня. Нет, ничего, я. Рингара от оправданий спас сигнал командира отряда, что пора выдвигаться в путь. Я зыркнула на Санкаса, отирающегося неподалеку во время нашего разговора но брат только незаметно пожал плечами, давая понять, что ни при чем. Хорошо, если так. А то в первое мгновение, когда Кентара кинулся ко мне, подумала, что мелкий снова проболтался. Место гибели каравана мы обнаружили к исходу дня. Судя по остаткам телег и разбросанному в грязи товару, люди расположились на постой и выставили положенную защиту. Однако что-то привлекло внимание монстров и рентала. Со стороны леса островы повозок были втоптаны в грязь. Или же перемолоты в щепки. Ни тел, ни следов крови уже не осталось. Смыл дождь и уничтожили твари. От старшего отряда поступила команда располагаться на ночлег чуть в стороне от разгромленного лагеря. А с раннего утра приступать к поискам. Мне место для ночлега обустраивать не требовалось. Я лучше в сторонке где-нибудь обоснуюсь. Или на дереве посплю. Закутавшись в плащ из хитиной и привязав себя к стволу. Воспользовавшись неизбежной в таких случаях суетой, я соскользнула с телеги и ушла в лес. Постепенно накрывающая землю темнота не явилась препятствием к тому, чтобы первые осмотреть окрестности. Живность вокруг обитала неопасная. Во всяком случае, опытные охотники легко справятся с мелкими тварюшками. А мне было лень тратить на них время. Может, потом, на обратном пути. Чтобы спровоцировать нападение на караван, достаточно оставить поблизости раненое животное. На визге и запах крови сбежались бы хищники посерьёзнее, и уж они точно не прошли бы мимо скопления людей. Но здесь, судя по переломанным деревьям, не успевшим еще залечить раны, твари неслись так, будто их призвали на першество. И таким сигналом могла быть только магия. Однако я сильно сомневалась, чтобы среди одаренных имелись смертники, готовые пожертвовать собой ради истребления кучки простолюдинов если припомнить, какая громадина выползла из окрестных болот. Зов был сильным и продолжительным, который мог бы оставить работающий артефакт. Не ошибусь, если ректор вместе с наместником и главой стражи пришли к схожим выводам. Искомый предмет я обнаружила между веток старого раскидистого берозиса, толщиной в пять обхватов, вокруг которого развернулась такая бойня, что остатки тварей лежали грудами вокруг ствола с ободранной корой, выломанными нижними ветками, следами когтей и зубов. Кроме бурхов я не знала других монстров, которым были бы интересны деревья. Поэтому полезла проверить, что же такое привлекло сюда монстров. Я пока еще не разбиралась в артефактах, но у меня хватило ума понять, что массивная плоская штуковина с драгоценными камнями, запаянными внутрь, имеет отношение к нападению. Достать вещи из сплетенных веток так, чтобы не прикоснуться к ней, было невозможно. Поэтому я вырубила предмет мечом вместе с куском дерева и спрятала в тайник. Отдам ректору в обмен на что-нибудь полезное. Интересно, не навестит ли это место кто-нибудь из нашего лагеря? Я скрыла следы своего пребывания, расставила метки и устроила пару несмертельных ловушек. После чего вернулась на стоянку. По дороге убила парочку съедобных тварей и притащила к охотничьему столу. Ты где пропадала? Нервно встретил меня Таэлос. Я же сказал, от меня не на шаг. Так я далеко не уходила. Проверила периметр и вот, поохотилась. Люблю свежее мясо. Разделывала я тушки подальше от лагеря, чтобы не привлечь хищников. Костры на таких стоянках жечь запрещалось. Для готовки мясные тушки обмазывались глиной и запекались целиком на магических плитках магия которых запечатывалась внутри конструкции. Дождь скрадывал запахи, но во время готовки приходилось мириться с вонью желез зарша, которая перебивала все остальное. Собственно, поэтому люди в походах предпочитали обходиться вяленым мясом, копченостями, пирогами или хлебом. Меня запах зарша уже давно не смущал, так что не отказала себе в удовольствии запечь свежие кусочки и поделиться со всеми желающими. Извини, я не думал, что рингар так отреагирует. Пробормотал Санкос, когда подошел попросить кусочек мяса. Он спрашивал о тебе. И что ты ответил? Что ты хоть и похожа на Лаису, но тебе до нее далеко. Ухмыльнулся мелкий. Спасибо, что не выдал. Не знаю, какими бы проблемами это обернулось. Не за что, остроухая. Братец подмигнул и, забрав пару порций, направился к рингару не успел мелкий вернуться на место как ко мне направилась принцесса еще на подходе она брезгливо наморщила носик фи чем это так пахнет демонстративно огляделась после чего уставилась на меня я с этой фифой официально не знакомилась и не звала к себе так что пожала плечами и вгрызлась в аппетитный кусок мяса позволяя соку стекать по подбородку еще и при мокнула от удовольствия чем окончательно выбесила девицу эй ты я к тебе обращаюсь «Это от тебя так воняет?» «Хм». Утерлась рукавом и специально поковырялась в зубах мизинчиком. А то кусочки мяса застряли и доставляли неудобства. «Вы ко мне обращаетесь?» «К тебе, бестолочь деревенская! Кому же еще? «Прошу прощения, поскольку нас не представили и не обозначили вашу особую роль в этом мероприятии». «То для меня вы являетесь членом охотничьего отряда». В приличном обществе к незнакомому человеку обращаются на «вы». И если уж ваше высокое положение допускает невежливо тыкать посторонним, то так и быть, не зайду до вашего уровня и отвечу «да». Железы зарша пахнут крайне неприятно. Любому охотнику об этом известно. Поскольку аромат готового мяса может привлечь хищников, то принято использовать железы для маскировки запаха. «Да ты...» Принцесска чуть не захлебнулась от возмущения. «Как ты смеешь разговаривать в таком тоне?» Обращение к незнакомому человеку «Эй, ты!» и последующие за этим оскорбления подразумевают более жесткий ответ. Я пожала плечами. Но я, в отличие от вас, прекрасно понимаю, где нахожусь и чем грозит пренебрежение правилами безопасности в гиблом лесу. Поэтому подожду немного и посмотрю, как вы предъявите претензии тварям которых непременно привлекут громкие голоса. «Ты смеешь угрожать?» — прошипела девчонка. «Знаешь, что с тобой сделают мои люди, когда вернемся? И в мыслях не было угрожать. «Ваши люди и так здесь, что им мешает напасть на невинного человека. Разве что здравый смысл или инстинкт самосохранения? Если уж вы напросились в поход, то обязаны подчиняться правилам наравне с остальными участниками». В противном случае ваше поведение наводит на подозрение, что вы желаете подставить отряд под клыки тварей и тем самым сорвать важную миссию. Уж не вы ли организовали нападение на караван? А теперь всеми силами мешаете найти убийц. Как ни странно, но мои слова возымели эффект. Таилос, направившийся к нам, замер на полпути и заинтересованно уставился на эльфирку. В лагере воцарилась тягостная тишина. А все потому, что я озвучила правду. «Довольный и сильнее вмешался в ссору Верион, — ты и так наговорила лишнего. «Но я всего лишь хотела поставить выскочку на место». «Эта выскочка, как ты ее назвала, один раз уже спасла тебе жизнь. Тебе и всему городу, когда не побоялась спрыгнуть со стены в гущу тварей и уничтожить каракатицу. Она сделала то, на что не хватило смелости никому из нас. Поэтому немедленно извинись». В противном случае я буду вынужден немедленно отправить тебя в оторон». «Клык-кулкара тебе в печень, остроухи, одарила принца мрачным взглядом. «Промолчать не мог? Спасибо, что сообщил вероятным убийцам обо мне. А то я бы сама с мокрицей белобрысой не разобралась». «Она?» — вытаращилась на меня принцесска. «Не может такого быть. Это дурная шутка». «Я похож на Эльфира, который любит шутить» надменно повел бровью принц. «Но «Ну, я не собираюсь извиняться перед какой-то там...» И Сельмея запнулась, наблюдая, как большая часть отряда стягивается ко мне. Своими выпадами Тана выставила себя капризным ребенком, которому нечего делать в отряде, и косвенно подтвердила обвинение. На ее стороне осталась лишь пятерка охраны, у которой не было другого выбора. «Что ж, вижу, вы сговорились против меня». Принцесса заскрипела зубами и запыхтела, как упрямый зарш. Однако ж мозгов у нее хватило не спорить с наследным принцем и членами отряда. «Я приношу извинения», — процедила ядовито. Довольным? Окинув мужчин высокомерным взглядом, девчонка развернулась и потопала к лежанкам, где слуги обустроили ночлег. «Да, мне теперь отвечать на неудобные вопросы». «Лера-то урыли» получается вы и мою жизнь спасли ошарашенно произнес красноволосый я слышал вам крепко досталось от чудовища зачем же вы не долечились и отправились в поход этот вопрос можно переадресовать всем присутствующим не так ли каждый защитник на стене спас чью-то жизнь хмыкнула я а здесь я потому что тоже хочу знать какая тварь направила волну монстров на город в этот момент остальных членов отряда будто прорвало Вопросы посыпались со всех сторон. И каждому интересно было узнать, каким образом я победила каракатицу, какое оружие использовала, чем пробила толстый панцирь и так далее по списку. Вот. Довольны? Пылая от возмущения, подлетела к Вериуму, который сделал подлое дело и теперь прохлаждался в сторонке. Я ведь не так много просила. Всего лишь не афишировать мою причастность к последним событиям. Ректор пообещал мне, а вы... Вы опять все испортили. Я поступил, как считал нужным. Невозмутимо ответил принц. В отличие от таны Ваймур, я высоко ценю собственную жизнь. И мне знакомо чувство благодарности. Я считаю, ваша смелость достойна уважения и награды. Но раз уж вы не хотите заслуженной славы и нуждаетесь в защите от чужого внимания, с удовольствием помогу. Тем более это не так уж и трудно. Уж будьте так любезны. Улыбнулась натянута. Буду, не сомневайтесь. Вернул усмешку Верион. Кстати, у вас осталось то аппетитно пахнущее мясо. Хочу попробовать. Держите. Передала парню еще теплый кусок в запекшейся глини. А это тебе, протянула последняя Акхару. Спасибо, что никого не пускал в палату и дал мне отдохнуть. «Но это ведь я приказал, возмущенно влез в разговор принц. Разве я не заслуживаю благодарности? Вы исправляли ошибку а всю работу выполнила Кхар, за что я безмерно признательна. «Кстати, верните маску и шапочку». Требовательно протянула руку. Но я не следил, куда они подевались. Вероятно, потерялись в суматохе. «Как только вернемся, куплю новое». Пообещал Верион, ловко перехватив мою ладонь и пожав кончики пальцев. «Можете не утруждаться. Вашего мне ничего не нужно. Я хотела вернуть свое. Раз уж это невозможно, куплю сама» пробурчала, отдернув ладошку. «Таурелия, почему вы так остро реагируете на каждое слово? Разве я дал повод или чем-то обидел?» — поинтересовался Вере, он заглядывая в глаза. «Нет, не обидели. Меня пугает ваш интерес». Не стала скрывать правду. «Вы мне ничего не должны. Потому что тоже спасли жизнь и вытащили из-за стены. Так что мы квиты». Принц ничего не ответил, но усмешка на чувственных губах и красноречивый взгляд говорили, что он так не думает. Ночь прошла тревожно. Меня хоть и не ставили в дозор, но я слышала, как менялись смены, и как они отбивали нападения тварей. Опасности мелкие хищники не представляли. Скорее напакостили было лошадям или попортили продукты. Однако я никак не могла отделаться от ощущения надвигающихся неприятностей. Стычка с принцессой уже сулила проблемы в будущем. А от эльфиров в принципе ничего хорошего ожидать не стоило. Поднялась я рано, предупредила дозорного, что отлучусь и направилась к ручью, протекающему возле стоянки погибшего каравана. Я умылась, напилась чистой воды и наполнила меха про запас. Не успела далеко отойти, как в ветвях ближайшего дерева скрипнула ветка, проминаясь под тяжелым весом. Я замерла, медленно засовывая руку за пазуху и извлекая рук чербиса. Если бы это был эльфир из отряда, я бы его услышала задолго до приближения. Сейчас же ко мне подкрадывалась тварь. Странно, на первый уровень даже гифосы редко заглядывают. Местность вокруг Академии была каменистой, особенно западная часть. Старый тракт прокладывали с учетом рельефа, так что возле дороги участки, поросшие лесом, были относительно ровными. Но стоило удалиться метров на сто, как появлялись гористые выступы и небольшие наплывы каменного массива. За столетие существования природа поглотила камни, оставив лишь маленькие островки неподвластные изменениям. А может, лесные ручьи нарушно заключили в каменную оболочку, чтобы тени уходили под землю? Как бы там ни было, но рядом имелся уступ, поросший мхом, а за ним скопление камней с темными ходами звериных нор. Если получится забиться в такое природное убежище, то, возможно, получится отбиться от хищника. Закрадывались у меня подозрения, кто умеет настолько бесшумно подкрадываться к добыче. И лишь поэтому я продумывала пути отступления, а не готовилась к схватке. Будь это любая из тварей, обитающих на первом и втором уровне, она бы уже напала. Это же выжидало момент, как будто обладала зачатками разума. Мне удалось угадать момент атаки и перекатом уйти к камням. Перед лицом черкнуло что-то смертоносное, мелькнула гибкая серебристая тень. И я сразу поняла, от чего меня так насторожило ее поведение. Глирх! Дикий, да еще в непосредственной близости от самого безопасного тракта. Я в два прыжка достигла укрытия, я щетинилась мечом и посохом. Порез на щеке кровоточил и неприятно саднил. «Стой!» — выкрикнула мысленно, отправляя незнакомому зверю картинку с Гаей и малышом. Глирх спружинил передо мной, замерев на расстоянии удара. Имея надежную защиту за спиной, мне было чем встретить противника и я бы не поставила на него медные монетки, потому что не знала, к счастью, монстра, которого бы не пронзил посох или не разрубил на двое меч из рога чербиса. С минуту, может, больше. Мы гипнотизировали друг друга взглядами. Любого другого оскаленная морда Глирха ввела бы в состояние ступора. Чистая смерть, таящаяся на кончике жала, в стопорщенных шерстинках стальной шерсти и клыках, отливающих природным блеском. Я друг. «Я не хочу убивать», — транслировала образы нашего общения с Гаей. Для полноценного общения следовало дать Глирху капельку крови. Но я опасалась подпускать к себе незнакомого зверя. Я показала ему, как Гая отравила меня, ткнув жалом в грудь. И после Ярх вцепился острыми зубками, пробуя кровь. Показала, как мы вместе охотились и делили добычу, как защищали друг друга. Хищник, казалось, внимательно слушал, прядая ушами. Он не нападал, но и мирным котиком не выглядел. Самец вымахал на голову крупнее Гая. Туловище и лапы выглядели мощнее. Хвост еще опаснее. Тем не менее в его голубых глазах светился ум, а не захлестнувшее сознание ярости и азарт охоты. Царапина на щеке благополучно затянулась. Я не чувствовала жжения. Значит, Глирх не выпускал яд. Наверное, не был уверен в результате. Зато теперь кончик жала поблескивал тугой каплей желтого цвета. И мне, раз уж не кинулась сразу убивать хищника, надлежало принять его и отдать взамен крови, чтобы мы могли полноценно общаться. Я опустила посох, зажав его между ног с таким расчетом, чтобы тварь напоролась, если надумает взбрыкнуть. Затем протянула вперед левую ладонь. Хвост глирха бил метко и стремительно. Еле удержалась, чтобы не убрать руку, и стерпела боль, стиснув зубы. Оставив в ранке яд, хищник испачкал лжало в моей крови, который тут же слезал языком. В этот момент у меня резко потемнело в глазах, после чего сразу кинуло в жары и затошнило. В целом Глирха можно было не опасаться, раз он согласился на своеобразные переговоры. Но приятного в процессе привязки мало. Я полезла в тайник, доставая оттуда последние запасы печени. С трудом заставила себя откусить и проживать кусочек. Еще больше усилий приложила, чтобы удержать съеденное в желудке. Вытерпев пять минут жесточайшей ломки, ощутила, как меня резко бросило в пот и наступило облегчение. Я съела половину кусочка природного лекарства, закрепляя результат. А второй частью пришлось поделиться с кошаком, наблюдающего за мной алчным взглядом. Стоило только протянуть подношение зверю, как тот в одно мгновение слямзил печень и проглотил, не жуя. Проглот, как бы не почище Гая и Ярха вместе взятых будет. «Не нападать, друг», — повторила я, опускаясь на землю и убирая оружие в тайник. «Что вынудило тебя уйти так далеко от дома?» Проговаривая слова, я разбавляла их образами, потому что звери никогда не отвечали так, как привычный человеку. Они общались образами, которые я за месяц существования бок о бок с глирхами Научилась переводить из картинки в понятные предложения. Вопрос задала не из праздного любопытства. Глирхи с серебристым мехом, если не ошибаюсь, обитали в горах на стыке третьего и второго уровней. Зов, ответил Глирх, сопровождая картинки мурчащими нотками. Сильный зов, против которого не каждый зверь стоит. Ты до сих пор его слышишь? Ответ мне не понравился. Если дело обстоит именно так, Значит, магические артефакты еще действуют и несут опасность городу и путникам, которые отважились бы путешествовать по тракту. Слышу, но уже не так хорошо. Вчера тот сигнал, к которому я стремился, внезапно исчез. Ага, как раз вчера я обнаружила артефакты, спрятала в тайник. Я легко сопоставила факты. Осталась сущая мелочь проверить, так ли это. Это он? Тот сигнал, который привел тебя в эти земли? Вытащила из тайника кусок дерева с круглой штукой в ветвях. хр Спокойный до этого момента глерх выгнул спину и зашипел, в стопорщив иголки. «Уничтожить! Уничтожить магию!» Прозвучал сильнейший посыл того, что транслировал котяра. Дразнить звери не стало и тут же спрятала находку. Хищник сразу успокоился. Хотя еще около получаса продолжал хлестать хвостом и скалиться демонстрируя жуткую пасть. Раздумывая над тем, каким же образом сообщить новости не выдать себя, я не находила выхода. Мне повезло обнаружить артефакт-приманку. Но если начну один за другим обезвреживать остальные, кого в итоге сделают виноватой? Не рассказывает же Эльфирам, что я вожу дружбу с Глирхами. Меня ж потом верю, он ни за что не отпустит. И так уже ведет себя будто сравный. Нарочито называет таны и всюду нос любопытный сует. «Послушай, эм...» Запнулась, понимая, что у Глирха нет имени. «Не против, если я буду звать тебя Саяром?» Возражение от зверя не последовало. Так что я продолжила. «Послушай, Саяр, а ты мог бы разрушить такой артефакт, если обнаружишь?» Глирх подтвердил, что прежде с этим не возникало проблем. «Но зачем это делать?» «Скажи, как получилось, что на зов откликнулся только ты?» Растерялась, какую подобрать мотивацию для Саяра, и решила уточнить некоторые моменты. «Когда мы слышим магию в далеких землях, то стараемся игнорировать зов», — пояснил хищник. «Сородичи гибнут, когда спешат к источнику. Ловушка, созданная мягкотелыми тварями, больно жалит и убивает детенышей. «Ага, значит, подобными артефактами давно пользуются?» сделала неприятное открытие. В таком случае для охоты требуются крепкие воины, способные расправиться со смертоносным глирхом. «Я был изгнан из стаи и ранен, поэтому поддался зову», — добавил Саяр с толикой грусти. «А разве вы не обитаете поодиночке? А как бы мы тогда размножались? Это лесные глирхи, способны в одиночку противостоять опасностям» а в горах встречаются такие противники, справиться с которыми можно только сообща. Из-за этих приманок погибло много людей, но еще больше было уничтожено твари и рентала. показала другу картины битвы при осаде Атороны. «Я прибыла сюда с отрядом магов, в поисках тех штуковин, что спровоцировали бойню. Сама я не могу пойти с тобой, чтобы обезвредить приманки. Если же ты справишься, то этим поможешь мне». А после сезона дождей, если захочешь, присоединишься к нам. Но только если Гая и Ярх не будут против. Сюда идут мягкотелые, — предупредил Саяр. Спрячься, но держись поблизости. Попросила его, посылая благодарность. Сама я охотников не услышала. Заодно проверишь кое-что? Выясни, пожалуйста, кто еще, кроме меня, подходил к старому берозису. Послала картинку нужного дерева. Хищник растворился в хмурой зелени леса, когда к ручью вышел Таэлос в сопровождении следопыта. На земле остались отчётливые отпечатки когтей здоровенной твари, поэтому оба застыли, напряженно осматриваясь по сторонам. Заметив меня, блондин с облегчением выдохнул. «Таурели! Вот ты где! Что случилось?» Подался ко мне, помогая подняться. «Ничего не случилось, я в порядке. Попытка выкрутиться не удалась». Эти следы оставил грех. Безошибочно определил спутник Тана Яровина. Срочно возвращаемся. Надо предупредить остальных. Почему хищник тебя не тронул? Уставился на меня, подозрительно прищурившись. Посчитал недостаточно съедобной? Повела бровью, намекая на желчь Зарша, которая успела намазаться перед их появлением. Откуда мне знать? Может, учуял добычу покрупнее? Оба эльфира побледнели. Турели, я рад, что ты не пострадала. Но нам необходимо вернуться в лагерь и побыстрее». Блондин помог мне подняться, после чего мы бегом припустили обратно. Глирх двигался по деревьям чуть поодаль, уточняя, можно ли сожрать одного из мягкотелых. «Не трогай никого, пожалуйста», — обратилась к Саяру мысленно. «С нами сильные маги и опытные охотники. А еще братья, жизнь которых мне дорога». Не стоит подвергать ни их, ни себя опасности. Лучше держись поблизости и наблюдай. Если вдруг увидишь, что кто-то ищет приманку у того приметного дерева, сообщи, пожалуйста». новости о появлении в этих краях Глирха вызвала легкую панику у неподготовленных к встрече с таким хищником членов отряда и оживления среди охотников. Они сразу засобирались, намереваясь прибить тварь, о чем я тут же предупредила Саяра, и попросила быть осторожным поскольку из тех, кто остался, организовали круговую оборону лагеря, я оказалась в непосредственной близости от принцесски. Та недовольно ворчала, что это я притащила сюда хищника. Мол, нечего было шарахаться по кустам, когда сказано не покидать лагерь. Исильмея, если бы Глирх застал нас в это были бы последние мгновения твоей жизни, осадил девчонку Верион. Теперь мы знаем об опасности и сумеем дать отпор, если потребуется. Я дарила заступничка тяжелым взглядом и отвернулась. Мое глухое раздражение даже Саяр прочувствовал. «А этих-то я могу сожрать», — кровожадно уточнил он. «Они сомневаются, что ты бы со мной не справилась». «Но это правда, ты слишком сильный», — отправила Глирху картинку, каким зверя видела я. «Но зато у тебя острые клыки твари с которыми я бы не стал связываться без необходимости. Пришел ответ от довольного собой Саяра. Так что насчёт мягкотелых? Сам, кужери, никто не расстроится, — хмыкнула мысленно. А вот парня не трогай, пожалуйста. Если бы не этот остроухий, мы бы никогда не встретились. Жизнь не спас, потому и терплю. Только смотри, мозги у брыз и не ешь, а тупеешь еще. Предупредила на всякий случай. Да и вообще, не с еще ещё приключится. Или отравишься? Кстати, мне тут идея пришла в голову. «Приведи, пожалуйста, охотников к тому дереву», — попросила Саяра, на что тот только плотоядные образы обратно прислал, в которых он нападал на людей и кровожадно хрумкал косточками. Шутник. Неудивительно, что из стаи выперли. С другой стороны, у твари есть чувство юмора. Кто бы мог подумать? Повезло мне, что удалось наладить контакт с хищником. Такой помощник дорогого стоит. В этом плане меня прежде выручала Гая. Надеюсь, у нее и малыша все в порядке.